Глава шестьдесят восьмая. Донна пьет виски, сидя на диване у Криса. Они только что досмотрели ее любимый сериал «Наследники». Миллиарды фунтов, семейные склоки, каждые пять минут кто-то вскакивает в вертолет и выскакивает из вертолета. Она не отказалась бы так пожить. Крис видел сериал впервые, потому что ему без малого пятьдесят два — И он, если не заставишь, ничего нового смотреть не станет. Наверняка до самой смерти готов пересматривать переростков и кошмары на кухне Гордона Рамзи. Сейчас он по фейстайму общается с ее мамой. «Жаль, что тебя здесь нет, Пэтси», — говорит он. «Пэтси, Господи Боже!» И еще «Жаль, что тебя здесь нет». «Мое общество его не устраивает?» Патрис отвечает. «Я приеду на выходные, Большой Мишка». Донна не в силах скрыть улыбку. Пускай себе радуется. Разговор с Ибрагимом пошел ей на пользу. Жизнь не сбежала от нее. Совсем наоборот, это она пыталась сбежать от жизни. Так что вперед и вверх и прочая ерунда. У мамы в квартире звонят в дверь, и она просит. «Подожди, мой прекрасный, я открою». «Не надо!» — быстро отвечает Крис. Донна поднимает глаза. «Это на него не похоже». Но Патрис его, конечно, не слушает. Семейная черта. «Не надо!» — повторяет Донна. Крис отмахивается. «Просто такой хороший разговор!» Он не сводит глаз с экрана. Патрис на нём всё ещё нет. Донна склоняет голову к плечу. «Что-то случилось?» «Не строй из себя следователя», — просит Крис. «Вся в наставника», — парирует Донна. «Каждый день учусь». Патрис всё не возвращается. Крис принимается насвистывать. Его колено мелко дрожит. Что-то тут не так. «Понравились наследники?» спрашивает Донна. «Да-да». Крис всё таращится в пустой экран. На нём спинка дивана, засыхающий в горшке цветок и старое школьное фото Донны с дыркой на месте переднего зуба. «Пустой экран интереснее меня?» «Извини». Бросив короткий взгляд на Донну, Крис вновь отворачивается к компьютеру. «Что за дела? Может, правда влюбился?» «Хорошо бы. Ты не скрываешь ли...» Ее прерывает возвращение Патрис. «Извини, дорогой, это либерал-демократы. Пришлось пообщаться с ними по поводу дотаций на образование». Колено у Криса больше не дергается, и он опять подтянул живот. У Донны гудит телефон. Сообщение от Элизабет. Сердечно приглашаем на собрание клуба убийств по четвергам завтра в одиннадцать в мозаичной комнате. Рекомендую не пропускать.